Уликов. Весной 1836 года Пушкин приехал в Москву. На Щекино не было дома. Дорогого гостя приняла жена его. Рассказывая ей о недавней потере своей, Пушкин, между прочим, сказал, что когда рыли могилу для его матери в Святогорском монастыре, он смотрел на работу могильщиков и, любуясь песчаным сухим грунтом, вспомнил о войныче. Так он Звал его иногда. Если он умрет, непременно его надо похоронить тут. Земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины. Как покойно ему будет здесь лежать? Жена Нащекина очень опечалилась этим рассказом, так что сам Пушкин встревожился и всячески старался ее успокоить, подавая воды и прочее. Пушкин несколько раз приглашал Нащекина к себе в Михайловске и имел твердое намерение совсем его туда переманить и зажить с ним вместе оседло. жонку называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок. Бартенев. Весной я поехал из Твери в деревню на два дня. Вечером в Тверь приехал Пушкин. На всякий случай я оставил письмо, которое отвез ему мой секундант, князь Козловский. Пушкин жалел, что не застал меня, извинялся и был очень любезен и разговорчив с Козловским. На другой день он уехал в Москву. На третий я вернулся в Тверь и с ужасом узнал, с кем я разъехался. Первой моей мыслью было, что он подумает, пожалуй, что я от него убежал. Тут мешкать было нечего.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 Я отвечал, что секундант мой остался в Твери, что в Москву я только приехал, и хочу просить быть моим секундантом известного генерала князя Гагарина. Пушкин извинился, что заставил меня так долго дожидаться, и объявил, что его секундант Нащекин. Затем разговор несколько оживился, и мы начали говорить об начатом им издании современника. «Первый том был очень хорош», — сказал Пушкин.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 Павел войнович тотчас приступил к роли примирителя. Пушкин непременно хотел, чтобы я перед ним извинился. Обиженным он, впрочем, себя не считал, но ссылался на мое светское значение и как будто боялся компрометировать себя в обществе, если оставить без удовлетворения дело, получившее уже в небольшом кругу некоторую огласку. Я своей стороны объявил, что извиняться перед ним ни под каким видом не стану, так как я не виноват решительно ни в чем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 Это выказывает одну странную сторону его характера, а именно его пристрастие к светской молве, к светским отличиям, толкам и условиям. И тут, как и после, жена его была только невинным предлогом, а не причиной его взрывочного возмущения против судьбы. И несмотря на то, он дорожил своим великосветским положением. Письмо же моего Пушкин, кажется, и изорвал, так как оно никогда не дошло по своему адресу граф Сологуб. Пушкин просил, чтобы я написал его жене. Я написал следующее по-французски. «Милостивая государь, я, конечно, не ожидал, что буду иметь честь писать вам. Дело в несчастной фразе, которую я произнес в припадке дурного расположения духа. Вопрос, с которым я к вам обратился, обозначал, что шалости молодой девушки не соответствуют достоинству царицы общества. Я был в отчаянии, что этим словам «Было придано значение, недостойное порядочного человека». Пушкин говорил, что это слишком пропуск в рукописи Аминкова. Письмо он желал как доказательство в случае, что ему упрекать будут, что оскорбили его жену, и просил, чтобы в конце я просил у жены извинения. На это я долго не соглашался. Пушкин говорил, можно всегда просить извинения у женщины. Нащокин тоже уговаривал. «Наконец, я приписал». И прошу принять мои извинения, чему теперь душевно радуюсь. Пушкин мне подал руку и был очень доволен. Граф Сологуб.